Мы с тобой договорились, что мы с тобой ни о чем не договаривались, сказал Олов. Он махнул рукой в сторону Майка. Возможно он прав, и я не тот парень, который что-то с тобой обсуждал. Но ты знаешь, что мы обсуждали. Да вашу мать, выругалась Саша. Олов прав,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 «Потом еще раз выпили. И еще». «Потом послали кого-то за добавкой», — сказал олов. «Меня», — уточнила Джейми. «Так это ты была? Я даже и не помню». «Думаю, да», — ответила она. «Но, полагаю, теперь личность того, кто бегал за добавкой, стала спорной». Олов фыркнул. Артур выпрямился в своем кресле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 что постоянно мелькал бы на историческом канале с рассказами о русалках, энергии пирамид, снежном человеке и прочем дерьме. Примечание. Имеется в виду международный спутниковый и кабельный канал History Channel, когда говорится об историческом канале. Конец примечания. Или участвовал бы в фильмах для sci-fi, сказала Саша. Примечание. Сай-фай. Американский кабельный телеканал. Его специализацией являются научно-фантастические и мистические фильмы и сериалы, а также развлекательное телешоу. Конец примечания. Артур прочистил горло. — Слова Олафа. Напомнили мне об этом трактате. Произнес он.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 «Между измерениями?» «Мы все напились», — сказал олов «Достаточно, чтобы показалось разумным попытаться, и недостаточно, чтобы мы не смогли справиться с оборудованием». «Мы и в павильон пару бутылок прихватили», — добавила Джейми. «Артур прочел 37 страниц вычислений, а я все их вбила в компьютер».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 и понадобилось 350 лет, чтобы снова ее доказать. А ведь она была накорябана на полях. Примечание. Одна из самых известных математических теорем, Великая или последняя теорема Ферма, была записана этим французским математиком на полях книги Арифметика, написанной древнегреческим математиком Диофантом Александрийским.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 в конце концов найдем алгоритм. Майк посмотрел на нее, и муравьишки притащили новые картинки. Системные блоки, разговоры о коде, страницы различных отчетов. «Джонни не просто обеспечивает кроссы», — сказал он. «Он их анализирует. Проверка кода не заняла у тебя много времени»